Противостояние Обычное мое рабочее утро, я отправляюсь в Тель-Авив с Иерусалимской автостанции. Подъехавший автобус осаждают солдаты из бригады Галани. Их много, все они добираются на свои базы после субботней побывки, забрасывают тяжелые мешки в открытые багажники и заскакивают в автобус с обеих дверей. Небольшая очередь из штатских относятся к этому довольно смиренно. Ничего не попишешь, солдатам нужно вовремя прибыть на базы. Черточка, отлично характеризующая гражданские приоритеты. И в это время за моей спиной негромко произносят. Эти голани думают, что автобус подан для них. Такие наглые. «Я украдкой оборачиваюсь. Так и есть. За мной стоят двое в форме летных частей». Ну, конечно, эту фразу не мог произнести никто из штатских, для которых армия обороны Израиля, несмотря на вспыхивающие время от времени в средствах массовой информации общенародные разборки по поводу того или иного армейского скандала, является одной из священных коров. Только эти двое, тоже носящие форму военнослужащих, но другого цвета. Эти галани. Одна из бесчисленных вариаций известного анекдота о еврее, который, попав на необитаемый остров, умоляет высшие силы выстроить ему на острове две синагоги. Зачем одному еврею две синагоги на необитаемом острове? Как зачем, обижается он, в одной я буду молиться, зато в другую ни ногой. В нашем ташкентском дворе жила одна еврейская семья, мать и сын, более громкого, Более скандального семейства я за всю свою жизнь не упомню. Из распахнутого южный климат окна каждый день разносились истеричные вопли. Соседи возмущались, пытались их мирить, жалели их, наконец. «Как же так?» — говорили, качая головами. «Вы же родные люди! Неужели нельзя договориться?» Сын патетически выбрасывал руку в окно и кричал «С Китаем можно договориться?». В Израиле я вспоминаю это семейство довольно часто. Мать и сын — родные люди. Неужели нельзя договориться? Противостояние — одна из характерных черт общества. национального характера. Вот это самая библейская жестоковыльность, непримиримость, противостояние по всем силовым линиям, религиозные светские, правые и левые, сефарды, ашкеназы, а межобщинные отношения, про них я уже и не говорю. Не так давно мне пришлось выступать на радио. Я долго отбрыкивалась от этой затеи, живу далеко, в тель приезжаю дважды в неделю на работу, и, признаться, не слишком жалуя этот город, всегда тороплюсь вернуться домой, в свои иудейские горы. Но, в конце концов, меня уломали. Тем, что пришлют за мной на работу такси, а после записи передачи на такси же и отправят. И действительно... Когда я вышла из подъезда, машина уже стояла. Таксист, пожилой грузный человек с полным загорелым лицом. Типичный тель болтлив. Разговаривать начинает, едва ты потянешь на себя дверцу машины. Садись, садись, Мотек, на радио с такой женщиной хоть до ливанской границы. А что ты там будешь делать на радио? А, -а, а, и что, ты по-русски будешь говорить? Смотри, что я тебе скажу. Вы русские молодцы. Не успели приехать и радио себе получили, и телевидение, и льготы всякие. Нет, ты не думай, что я со зла. Правильно! Этих вонючих леваков это правительство вот так надо держать! Показывает, как, сжимает кулак перед моим носом. выкручивая руль одной левой. «Вы молодцы! Вы еще всем нам вставите!» Дело происходит до выборов, и он еще не подозревает, до какой степени он прав и до какой степени мы им вставим, получив семь мандатов в Кнессете. «А где ты живешь?» «Где? О, это прекрасный городок! Знаю, слышал!» Главное, чтобы эти вонючие леваки не отдали его арабам. С них станется, я их знаю. Я их с сорок девятого года знаю. Откуда? Из Болгарии. Все войны, конечно. И оба сына, как положено, а как же. Эти вонючие леваки долдонят, сколько можно, мол, воевать. А я говорю, сколько потребуется, столько и нужно. А покажешь, что ты устал, тебя затопчут. Это мусульмане, Мотык, это не шведы. У меня младший братишка погиб в войну судного дня. Думаешь, это не болит? Болит, а как же? Но это Исраэль, Мотык. В таре написано «Жизнь в Израиль Исраэль дается страданиями». А как же? Он, этот парк, видела, проехали? Песок был пять лет назад. Халон, Знаешь, я там живу. Семнадцать лет назад один песок вокруг. Машина к дому подъехать не могла. Колеса проворачивались. Отель Авиев. Да что говорить. Ну, будь здорова, приехали. Вот тут, в путевке, напиши время и адрес. И прежде чем я захлопываю дверцу машины... Он наклоняется к окну и говорит «Смотри, Мотек, ты там на радио скажи русским, голосовать надо за Ликут, пусть все они голосуют за Ликут, а то эти вонючие леваки продадут арабам страну вместе с нашими потрохами». После передачи выхожу на улицу, меня уже ждет такси. Водитель пожилой, сухощавый, загорелое худое лицо в длинных морщинах, Типичный тельавивец. Здравствуй, здравствуй, Мотек. Куда? Хм, такую женщину хоть до иорданской границы. Не волнуйся, знаю. Я по этим улицам Мотек сорок девятого года привык колесить. Я из Румынии. А ты где живешь? Где? Э -э Слышал, что красивое место. Нет, сам не был. Не люблю, знаешь, эти поездки на территории. Что нам? Мало места для жизни здесь. Надо отдать, наконец, эти земли. Отделаться от этой тяжелой проблемы, чтоб голова не болела. Смотри, Моток, что я скажу? С арабами надо мириться. Хотя эти вонючие правые экстремисты вопят на весь мир об опасности, я тебе так скажу. Арабы уже не те. Мир изменился, все меняется. Надоело воевать, я воевал, три сына моих воевали. Что, внукам тоже идти по дружье? Да сколько можно. Нет. Я тебе скажу, правильно наше правительство дело ведет. А ты не обижайся, вы все компенсации получите, вилы построите. Там я слышал много русских. Русские, не обижайся, моток, ребята хватки. Все схватить успели. Еще в правительство захотят. «Наверное, так и надо. Вы приехали в готовую страну, все у нас сегодня есть, а мы вот здесь неподалеку жили. За водой в очереди каждое утро стояли, питьевую воду в бочках привозили. Не было питьевой воды, а сейчас все есть. И правильно, и дальше только лучше будет, потому что правительство мир с арабами заключит». Вот ты где работаешь, Мотек?» Да? Так ты каждый день должна в газете писать, чтобы все русские за воду голосовали, только за воду, а то эти вонючие правые экстремисты опять нас воевать заставят. Представителю любой общины Израиля кажется, что другие общины являются собой некий идеологический монолит. Отсюда все Эти русские, эти марокканцы, эти англосаксы, достаются всем. Хотя надо признать, что последние год-два именно русская община подвергалась в обществе и средствах массовой информации настоящему остракизму. Отлично помню момент, когда спустя несколько минут после убийства Ицхака Рабина все русские. Кинулись звонить друг другу, и почти у каждого первым вопросом было «Кто он? Кто?» «Какой-то парень израильтянин», — ответила я. «Кто?» — чуть ли не в истерике задал мой друг тот же вопрос. Э -э, «Студент университета». «Да, но кто он? Кто?» И я, наконец, поняла вопрос. «Еменит», — сказала я. и мой друг шумно выдохнул в трубку. «Слава Богу!» — произнес он, мягко говоря, бестактно. «Но я знала, что он имеет в виду. Слава Богу, что не наш!» «Наш? Не наш!» «Да что ж мы только на время погрома одним народом становимся!» Помню, во время войны в Персидском заливе воздушная тревога застала меня посреди рынка. Согласно инструкции, я забежала в одну из лавок. Это был крошечный ресторанчик шипудия, принадлежащий типичному марокканскому еврею. А марокканцы-то именно русских надух не выносят по многим причинам. не место перечислять каким. Забежала я в ресторанчик, надела противогаз, и так вместе с хозяином и несколькими посетителями отсидела воздушный налет в герметизированной комнатке за кухней. Когда прозвучал сигнал отбоя, я спрятала противогаз в коробку и собиралась уже идти, но тут хозяин, очень он был Живописен в своих золотых цепях На толстой шее, на запястьях Сказал, не спеши, Мотык, успеешь Сядь, поешь, чтоб ты была здорова Чтоб мы все были здоровы Крикнул он, воздев руки И потрясая золотыми цепочками Весь дом Израиля Я была... неимущей репатрианткой. Это Шипудия стала моим первым рестораном в Израиле. Иногда мне кажется, что снижение и даже осмеяние авторитетов — национальной еврейской черта. У нас поэтому не может быть культа личности в масштабах всенародных. У нас на эту личность в собственной среде всегда отыщется кое-кто по поличностнее. Так что, с одной стороны, вечное ожидание Мессии, с другой – непременное сомнение и даже противоборство, когда подворачивается на эту должность очередная кандидатура. История с Иисусом особенно травматична для евреев, потому что она не осталась... как, например, восстание баркохбы в лоне еврейской истории, а выплеснулось за ее пределы с далеко идущими последствиями. Здесь на этой земле христианство и иудаизм две ветви одного древа, особенно противостоят друг другу, отталкиваясь друг от друга, друг друга отвергая. Звонит археолог Алёша Спиранский, человек деликатнейший, улыбчивый, доброжелательный, рассказывает ласковым тенором о раскопках под Назаретом. Там откопали остатки древней синагоги античных времен. Прекрасно сохранился дивный красоты мозаичный пол, на котором изображены знаки Зодиака. Слово за слово говорим о времени Иисуса, о том, существовало ли в действительности так называемое пасхальное привилегия, о некоторых постулатах христианства, неподтвержденных историческими реалиями, касаемся изгнания торгующих из храма. Да нет. Никаких торгующих в самом храме, конечно, не было, но Ирод построил ведь еще огромную площадь перед храмом. Там, конечно, стояли торговые ряды. Вот там он и и безобразничал своим ласковым тенарком, говорит Алёша. Любопытно смотреть телевизионные диспуты на любую тему. Здесь не только оппонент яростно противостоит оппоненту, но и ведущий, и публика все при своем особом мнении. Недели три уже я подрабатываю в местном Доме культуры. Недавно впервые попала на так называемое заседание коллектива, где приготовилась по-советски вздремнуть, прикрываясь ковшиком ладони. какой там вздремнуть я оказалась в эпицентре бури причем это заседание коллектива дома культуры с равным успехом могло быть заседанием комитета партии левых эсеров заседанием центра бунда заседанием кнессета сцепились директор элегантный, не старый человек, лет пятнадцать назад приехавший из Аргентины и заведующая культурной частью, дама бальзаковского возраста, привезенная в страну из Испании лет тридцать назад. Спор, кажется, заключался в том, использовать или не использовать для спортивных занятий музыкальный зал или что-нибудь в этом роде. не менее пустяковые. Но эти двое орали друг на друга, стуча по столу кулаками с искаженными лицами, с вздувшимися на шее жилами. Я, признаться, испугалась. Нечасто мне приходилось присутствовать на таких откровенных и самозабвенных выяснениях отношений. Любопытно, что остальные сотрудники при этом чувствовали себя вполне комфортно. Тренер по теннису, улыбаясь, обмахивался тетрадкой. Бухгалтер, задрав на соседний стул ноги, подавала реплики как той, так и другой сражающейся стороне, причем без всякого интереса, из чистого артистизма. «Вот ведь столько уже лет я здесь живу!» А все еще отношения между людьми воспринимаю с типично российской обстоятельностью и серьезностью. Я абсолютно была убеждена, что после такой бурной сцены директор либо уволит заведующую культурным сектором, либо, по крайней мере, до конца жизни они не будут здороваться друг с другом. Оторались. две девочки секретарши принесли тарелки с сыром и творогом с оливками с салатами расставили пластиковые стаканчики нарезали хлеб все оживились стали с удовольствием наполнять свои тарелки взъерошенный директор взял тарелку у дамы с которой только что смертельно разругался и спросил грубовато чего тебе положить скандалистка положи сыра — ответила она нехотя. «Дожди. Он — Подожди, он двадцатипроцентный, не надо. Творога и оливок. А минут через двадцать, когда уже все расходились, перешучиваясь и перебрасываясь репликами, я заметила, как она же, проходя мимо директора, ущипнула его за мягкое место и пропела, «Дудаль, ты мой, неплохо, чтоб ты знал». Строчку из дурацкой песенки. И я уже не удивляюсь, только усмехаюсь, наткнувшись на объявление, наклеенное на дверях Русского культурного центра. Жарко. И номерки телефонов. Кто хочет возразить? А вечером мне звонит приятель и среди прочих новостей сообщает, объявлена финальная встреча КВН. Сборная Израиля против сборной мира. Встреча, разумеется, проходит на русском языке, потому что в команду Израиля входят одни только русские евреи, а в мировую сборную русские евреи из Германии, Америки, России, Австралии и Новой Зеландии. «Я думаю, наши их побьют», – уверенно говорит Мой приятель.